Весь день на работе я не могла думать ни о чем другом, кроме мсье Коро, и между передачами писем проверяла свои теории на его счет. В моем распоряжении было несколько фактов. Иудиф Гольденберг была матерью мсье Коро и женщиной, которой нельзя было воздавать почести, во всяком случае с точки зрения ее сына. Но что же дурного она сделала? Юдив умерла двадцать лет назад. Эту информацию я почерпнула из надписи на надгробном камне. Мс. Каро, несомненно, видел, как я клала цветы на могилу его матери. Не могла ли я или мои цветы стать причиной, толкнувшей Мсье Каро на попытку самоубийства? Может быть, мое поведение переполнило чашу терпения старого человека, который испытывал неприязнь к своей умершей матери? Мс. коро даже дал мне понять, что и я не лучше Юдифи. Я не вполне понимала, почему он это сказал. Мсье коро хотел, чтобы я все ему объяснила. Но я просто вышла из палаты, оставив его одного. Он беспомощно кричал мне вслед, звал назад. На его крик пришел молодой врач, чтобы узнать, что случилось. Я объяснил врачу, что мсье коро по ошибке решил, что я была знакома с его умершей матерью. Но это совершенно не соответствовало истине. Врач кивнул и сказал, что, скорее всего, перед выпиской мс. Каро им придется провести еще кое-какие обследования. После наведения справок в Гугле я поняла, что татуировка на руке мс. Каро была номером, который в нацистских концентрационных лагерях татуировали заключенным евреям. Всю вторую половину дня я посвятила чтению материалов о концлагерях времен Второй мировой войны. Звонки приходящих сообщений сильно меня отвлекали. Я углубилась в способ, каким нацисты классифицировали в концлагерях заключенных, с помощью цветных треугольников, на политических заключенных, уголовников, эмигрантов, бибельфоршеров, гомосексуалистов, асоциальных элементов, а также о том, как татуировали номера на руках. Начало смеркаться. Сумерки придали кладбищу особое очарование. Для верности я прошла к воротам, чтобы убедиться, есть ли на выходе сторож после закрытия кладбища. Мне совсем не улыбалось остаться запертой на кладбище на ночь. Бывший муж забрал сына на выходные дни и увез его в Нормандию. Давно уже я не наслаждалась такой свободой. То чувство, какое я испытывала, придя на кладбище, Можно было, пожалуй, назвать счастьем. Могилу Юдифи Голденберг. я увидела издалека. Трех пионов на ней уже не было. Может быть, Мс. Коро уже выписался из больницы? Я подошла к могиле и оцепенела от удивления. Одна из скамеек, стоявших возле компостной кучи, была сухая после прошедшего дождя. Странным было то, что эта скамья не стояла под деревом или под каким-нибудь другим укрытием, которое могло бы защитить ее от падающих капель. Опустившись на скамейку, я обнаружил на ее краю носовой платок. Кто-то вытер скамейку. Вероятно, это произошло совсем недавно. Значит, когда я вошла на кладбище, здесь кто-то сидел? Сегодня цветы последовали со мной до дома». И Я не смогла заставить себя положить их на могилу Юдифи. И теперь они стояли в хрустальной вазе на кухонном столе. Впрочем, я не считала, что поступила правильно. Треснувший стакан я могла бы просто выбросить, но с хрустальной вазой так поступить не могла. Цветы производили, впрочем, жалкое впечатление даже в вазе. Мне было так грустно от того, что я переоценила цветы. Казалось, они будут очень красиво смотреться на кухне в такой вечер. Правда, в моем одиночестве я могла и более спокойно отнестись к ним. У меня вдруг возникло чувство, что цветы издевательски надо мной смеются. Они все-таки пробрались в мой дом. Они вели себя как миссионеры, которые скромно звонят в дверь, а через секунду по-хозяйски располагаются на вашей кухне. Им для этого даже не нужно приглашение. Я пока предложила цветам лишь стакан воды. В конце концов, этим спасителям все же пришлось убраться со стола. Я открыла балконную дверь. «От дождя цветам, несомненно, будет хорошо», — Уговаривал я себя. В комнату ворвался вой полицейской сирены. Сначала я выставила цветы на балкон в хрустальной вазе и закрыла дверь. Потом пожалела вазу и сменила ее на чайную кружку. Ветер может свалить цветы, а им будет много чести отнять жизнь у такой красивой вазы. Кружка станет вазе более или менее равноценной заменой. Я заперла балконную дверь и задернула бежевые шторы, включила телевизор и села в кресло. Наконец-то я была в квартире одна. Сосед выгнал из дома кошку, а я выгнала цветы. Я подняла со стола бокал шампанского Я пила шампанское, несмотря на то, что было всего четыре часа дня, и мне, собственно, нечего было праздновать. Целый день я занималась полезными делами. Стирала, гладила и читала газеты. С полным бокалом я села перед компьютером, чтобы просмотреть всех доступных господ коров Парижа. Я нашла нескольких человек с такой фамилией. Один из них жил недалеко от кладбища но он оказался редактором компьютерного журнала. Мне было трудно представить себе мсье Коро в этой роли. Другой мсье Коро жил в еврейском квартале и Я набрала номер, скорее от скуки и любопытства, нежели из-за заботы об этом человеке, не я была причиной попытки самоубийства. Виноваты были цветы. Они жили своей, отдельной от меня жизнью. Старые люди рано ложатся спать, а старые люди, склонные к суициду, видимо, еще раньше. Поэтому лучше позвонить сейчас, — уговаривал я себя. Набирая номер, я старалась думать о чем-нибудь другом, чтобы не пожалеть о звонке. Я не знала, чего ожидала. Возможно, надеялась, что телефонный сигнал умрет и затихнет в темной, пустой и прокуренной комнате, или мне ответит сиплый голос, который прохрипит «Алло». В трубке, однако, раздался звонкий женский голос, а фоном ему служила громкая музыка и смех. Я положила трубку. Если я набрала верный номер, то это означало, что мс. Каро дома, и у него все хорошо, иначе он не смог бы пригласить гостей и завести веселую музыку. Или это означало, он умер, и все родные и близкие по этому поводу собрались в его квартире. Кто знает, может быть, его смерть стала для них освобождением. Во всяком случае, это был поступок истинного джентльмена, сказала я себе и долила в бокал шампанское. Этот телефонный разговор не открыл бы мне никакой правды, но и не отдалил бы от нее. Короче, он был бы бесполезен. Я поставила бутылку с остатками шампанского в холодильник, убрала следы празднества. Скоро приедет сын. А это значит, что вместе с ним явится и мой бывший муж. Сын обнял меня и прижался ко мне всем телом. Кажется, он был счастлив вернуться домой. Бывший муж обошел квартиру и включил свет во всех комнатах, словно он не мог себе позволить оставить сына со мной в темной квартире. Сын забрался мне на колени, а человек, с которым я прожила много лет, Сел за стол напротив меня. От сына исходил незнакомый запах, но скоро он опять будет пахнуть мной. Мой бывший рассказывал об отеле, пляже и о том, как наш сын ходил на мини-дискотеку. Я смотрела на человека, которого когда-то любила, и единственным моим желанием было, чтобы он ушел и оставил нас в покое. Из-за него я чувствовала, что сын стал мне почти чужим. Но бывший муж продолжал рассказывать, что наш сын делает успехи в плавании, что ему надо купить новые купальные трусы, рассказывал о том, что в отеле они спали вместе на двуспальной кровати. Об этом мой бывший сказал только за тем, чтобы подчеркнуть, что с ним не было никакой женщины. Я не вполне понимала, почему это так важно для него». Он спросил, как я провела выходные, и я ответила, что скучала по сыну, стирала одежду, гладила и наводила в квартире чистоту. Я не стала рассказывать, что была на кладбище, поссорилась с цветами, думала о мертвых, пила шампанское и без разрешения звонила чужим людям. Добрый день, все. У вас есть веселая корова? — Что? — Сыр. — О, да, да, конечно, есть. Мансебо ищет сыр в холодильном прилавке. Две девочки терпеливо ждут у кассы. Мансебо думает, что им лет по десять. — Да, вот он. — Вам нужен пакет? Девочки застенчиво кивают. — Вы знаете, что самое интересное в этой упаковке? Девочки смотрят друг на друга и отрицательно качают головками. Сегодня Мансебо охвачен неуемным желанием шутить. Он напивает себе под нос весь путь от рунжи, не замечая пробок. Настроение Монсебо стало еще лучше от того, что первыми покупателями стали две маленькие девочки в коротких платьицах, которые хотели купить сыр. Каждый раз, когда в магазин заходят девочки, Монсебо вспоминает свою дочь Надею. Разве она не носила такой же платьице, когда была маленькой? — Надо позвонить ей, — думает Монсебо, — и я сделаю это вечером. Конечно, хорошо, если она окажется дома. Ночная жизнь Лондона так разнообразно, так затягивает. Это очень огорчает Фатиму, но Монсебо не знает почему. Если вы внимательно присмотритесь к сережкам, то увидите в них всю картину. Монсебо не уверен, что девочки его поняли. В сережке находится вся картина, которая изображена на упаковке, которую вы держите в руках. У него снова нет уверенности, что юные покупательницы его понимают. Они смотрят на упаковку сыра, а потом друг на друга. Одна из девочек слегка прикусывает нижнюю губу, а вторая кладет на прилавок деньги. — У нас сегодня пикник, и нам надо купить что-нибудь для бутербродов. — Да, веселая корова подойдет. Мансебо кладет сыр в пластиковый пакет, но отвлекается, глядя на девочек, и вдруг ему в голову приходит удачная идея. Он берет с полки китайскую записную книжку и кладет ее в пакет. — Вы получаете маленький подарок, точнее два подарка, — говорит он, — и кладет в пакет вторую книжку. Девочки сияют от радости. Одна из них делает книксын, а Мансебо краснеет. Они в припрыжку выбегают из лавки, и Мансебо видит, как они, остановившись у кондитерского магазина, смотрят в пакет. Мансебо улыбается от гордости. Да, собственно, что прикажете ему делать с 69 записными книжками? Если они могут кого-то осчастливить, то почему не дарить их? Еще один счастливец Тарик. Как обычно, врывается в лавку, но на этот раз Монсебо не пугается. — Доброе утро, брат. Все хорошо? — Даже очень хорошо, — отвечает Монсебо. — Да, все могло обернуться и по-другому. Но мы стали богаче, а погода прохладнее. — Да, но я сегодня утром слушал прогноз. Нет, — Нет-нет, молчи. Я не хочу это слушать. Не порти мне хорошего настроения. Но знаешь, что я тебе скажу? «Знаешь, что сделает твой кузен, если снова наступит жара? Он установит кондиционер и постарается не опоздать. Тогда мы сможем спать в мастерской», — говорит Тарик, и уходит в свою мастерскую, в свою обитель. На противоположной стороне улицы между тем что-то происходит. Мансебо поднимает рукав, бросает взгляд на часы, берет с полки флакон с моющим средством старую тряпку и выходит на тротуар. Монсебо уже научился действовать разумно и осмотрительно, сохранять ледяное хладнокровие даже в тех случаях, когда ему хочется поспешить, чтобы не пропустить что-то важное. Писатель запирает наружную дверь, но на некоторое время застывает на месте. Ненадолго. Всего на пару секунд. Но этой задержки вполне достаточно для того, чтобы Монсебо заметил, что писателю не хочется покидать квартиру. «Может быть, я ошибаюсь?» — думает Мансебо, ибо не может подобрать слов, чтобы объяснить, откуда взялось это ощущение. Однако писатель спускается по лестнице так же живо и быстро, как обычно, а, возможно, даже быстрее. Наверное, он хочет компенсировать задержку быстрым спуском. Едва писатель ступает на тротуар, Сомнения, видимо, снова охватывают его. Писатель замедляет темп, как будто опасается слишком рано прийти на какую-то встречу, и решает немного потянуть время. Монсебо заставляет себя повернуться спиной к сцене. К своей радости он видит, что силуэт писателя отражается в витрине лавки. Монсебо брызгает на стекло чистящее средство и принимается тереть тряпкой. Писатель стоит лицом к обувной мастерской и внимательно читает вывеску на витрине. Наверное, выясняет часы работы. Прямо перед дверями бакалейной лавки внезапно останавливается тяжелый грузовик, и у Монсебо сразу учащается пульс. Образовавшаяся пробка мешает ему выполнять задание мадам Кэт. В отчаянии он осматривается по сторонам. Для того, чтобы видеть происходящее напротив, ему надо отойти от магазина метров на двадцать. Однако Монсебо не решается это сделать. Если писатель увидит, как я ради того, чтобы его увидеть, отошел от магазина, он поймет, что я за ним слежу, — думает Монсебо, чешет затылок и смотрит на вереницу стоящих автомобилей, запрудивших почти весь бульвар. Никаких дорожных происшествий не видно. Но машины, тем не менее, стоят. Это может продлиться долго, но времени терять нельзя. Ну что ж, иного выбора у него нет. Он оглядывается и присаживается на корточки. Но этого, оказывается, мало, и он, опустившись на четвереньки, ложится ничком на тротуар. Теперь он смотрит на ноги писателя, которые видны в промежутке между мостовой и днищем кузову грузовика. Мимо Мансебо, как пестрые рыбки в аквариуме, проплывают бесчисленные туфли, ботинки, шлепанцы и босоножки, но коричневые ботинки писателя, словно два столпа, неподвижно стоят в этом быстром потоке. Грузовик, наконец, трогается с места, Мансебо встает и стряхивает с себя пыль, как раз в тот момент, когда писатель входит в обувную мастерскую. Мансебо бросается в магазин, чтобы вооружиться биноклем, и становится на потайное место за кассой. В магазин заходят две девочки и удивленно смотрят на Мансебо, который в напряженной позе стоит за кассой. «Добрый день!» — говорит он, не в силах, однако, скрыть своего огорчения по поводу появления покупателей. «Привет!» — отвечают девочки. Более высокая из девочек — толкает в бок свою подружку. «А не найдется для нас записных книжек?» Сначала Мансебо не понимает, чего они от него хотят. Взгляд его мечется, переходя с девочек на обувную мастерскую Тарика. наконец до Мансебо доходит, что нужно девочкам. «Книжки? Я дарю только тем, кто что-нибудь покупает», произносит он и тут же жалеет о фразе, сказанной под влиянием раздражения. Это было глупо. Куда проще было дать им по одной записной книжке. Теперь же визит девочек затянется. Девочки разочарованы, но задерживаются в лавке, а писатель тем временем выходит из мастерской, неся под мышкой картонную коробку. Быстрым шагом он подходит к лестнице, поднимается наверх, заносит коробку в квартиру, выходит и быстро спускается вниз. Мансебо никогда прежде не поворачивался спиной к покупателям, и теперь он уверен, что карманы девочек уже полны конфет. Правда, совсем недавно он читал статью о том, что больше всех в магазинах воруют пенсионеры. Но неизвестно, можно ли этому верить. Повернувшись лицом к девочкам, он видит на кассе бутылку Кока-Колы и деньги. Две маленькие очаровательные девочки стоят у кассы и ждут подарка. «Так, значит, вы тоже собрались на пикник?» Мансубо становится неловко за свое поведение. «Это же не их вина, что они вошли в лавку как раз в тот момент, когда писатель вознамерился посетить обувную мастерскую. Однако девочки счастливы. Они выбегают из магазина, держа в руках бутылку и две записные книжки. Всю вторую половину дня в лавку один за другим приходят дети. Торговля идет живо и Монсебо раздает всем записные книжки. Дети покупают в основном напитки и конфеты, но неплохо идет и печенье. У Монсебо нет времени заняться отчетом. Вечером, втащив лотки в магазин и после того, как через него пронесся тарик, прежде чем подняться к себе, Монсебо садится за кассу, снимает часы и достает свою записную книжку. Ему требуется несколько минут, чтобы записать все, что произошло днем. Он очень хочет быть точным и объективным. И некоторое время раздумывает, стоит ли писать о секундах сомнения, которые он уловил в глазах писателя. Несколько раз он стирает эти строчки, потом снова их записывает и, в конце концов, решает записывать все свои наблюдения. Никогда не знаешь, какие из них окажутся интересными, а какие нет. Но тщательность никогда не повредит. Перед тем, как закрыть магазин, Мансебо пересчитывает записные книжки. Их осталось 53 штуки. Вечером после ужина, когда Мансебо курил свою единственную и последнюю сигарету, позвонила Надия. Она знает, что в это время они всегда ужинают. Трубку взяла мир, чтобы потом передать ее Фатиме. Брат с сестрой обменялись несколькими десятками слов, двадцать о погоде, десять привета членам семьи и пара слов было сказано о делах. Потом наступила тишина. Говорить им было больше не о чем, и разговор окончился. Разница в возрасте между ними целых пятнадцать лет. Они почти не знали друг друга и росли вместе совсем мало, потому что Надея очень скоро покинула родительский дом и Париж. Съездив несколько раз в Лондон, Надия решила поселиться там навсегда. Лондон более интернационален, так она оправдывала свой выбор жить в другой стране, вдали от родителей. А миру было шесть лет, когда уехала Надия. Три года назад Мансаба и Фатима съездили в гости к своей единственной дочери. Они сели в поезд, опустились под воду и через два часа оказались на другом краю земли. Это было первое, о чем тогда подумал Монсебо. Вторая мысль была о том, что Надия оказалась права. Лондон действительно более интернационален, чем Париж, во многих отношениях. Монсебо очень понравился этот город. Окончив содержательный разговор, Амир собрался передать трубку Фатиме, но она не стала дождаться этого жеста и сама вырвала у сына трубку. «Дитя мое!» этот разговор был куда более многословный, чем беседа с Амиром. Речь в основном шла о новой работе на ДИИ. Она получила место архитектора в городке недалеко от Лондона, где жила со своим мужем. Это была хорошо оплачиваемая и приличная работа. Фатима едва не лопалась от гордости. Разговор приближается к концу. Мансебо чувствует это по голосу жены. Фатима задыхается от избытка чувств, словно только что поднялась по лестнице. Адель скидывает руку, давая понять, что передает Надьи привет. «Подожди, я тоже хочу с ней поговорить». Фатима удивленно смотрит на мужа сильно накрашенными глазами. Впервые он просит трубку, чтобы поговорить по телефону с дочерью. Бывало, конечно, что они перекидывались парой слов, когда Мансебо брал трубку, но не более того. Все сведения о дочери Мансебо всегда получал через Фатиму, Она передает трубку мужу, и наступает тишина. Все хотят знать, что у мансебо на сердце. Даже Адель оживляется. Ей хочется послушать, о чем пойдет разговор. — Дочь моя! — говорит Монсебо, но тут же чувствует, что произносит не свои слова, а слова Фатимы. — Привет, папа! Монсебо и сам точно не знает, что хочет сказать. — Собственно, у него нет для надеи каких-то особых новостей. Он сам хотел сегодня позвонить ей, но так случилось, что позвонила она. — Какое счастливое совпадение, — думает Монсебо, — ведь она звонит довольно редко, всего несколько раз в месяц. — У тебя все хорошо, папа? В голосе дочери проскальзывает тревога. Наверное, она подозревает что-то неладное, потому что отец вдруг решил с ней поговорить. Все очень хорошо, даже лучше, чем обычно. Как приятно это слышать. Произошло что-то особенное? В первый раз с тех пор, как мадам Кэт вошла в его лавку, Мансебо стоит большого труда не рассказать все. Слова уже вертятся на языке, и готовы сорваться с него, расправить крылья и обрести свободу. Конечно, в его жизни произошло нечто очень и очень особенное. Ему есть о чем рассказать. Рассказать о своей новой работе, лучше которой у него никогда не было. Он с собой и сам не понимает, почему ему хочется все рассказать именно Надии, а не другим членам семьи. Может быть, все дело в том, что она живет далеко и точно никому ничего не расскажет. Надия умеет говорить по телефону лучше, нежели ее отец. Эту способность она, несомненно, унаследовала от Фатимы. — Ты рад выигрышу в лотерею? — Надея смеется. Монсебо не думал, что она знает об этом. Он удивлен, почти потрясен. — Откуда ты знаешь об этом? — Конечно же, мама сегодня позвонила мне на работу. Прямо после того, как Адель сверила номер. — Вот как! — только и произносит Монсебо. — Я рада, что у тебя все хорошо. Как дела в магазине? Монсебо уже хочет положить трубку... Что-то другое занимает сейчас его голову, хотя он и сам пока не понимает, что именно. Дела идут неплохо. Это здорово. В Лондоне тоже жарко. Мансебо пытается закруглиться. Он, наконец, кладет трубку и отправляется в туалет, главным образом для того, чтобы собраться с мыслями перед чаем и десертом. Он хочет понять, что в разговоре с Надеей испортило ему настроение. Ему приходится облегчить мочевой пузырь, ополоснуть лицо и несколько минут посидеть на краю ванны, чтобы понять свою реакцию. Фатима разговаривает с Надеей, не ставя его в известность, и это показывает, что мир выглядит совсем не так, как Мансебо себе представляет. Он считал само собой разумеющимся, что Фатима рассказывает ему обо всех своих разговорах с Надеей, Но оказалось, что это не так. В свою очередь, это означает, что наверняка есть и другие вещи, о которых она не считает нужным ему говорить, и о которых он поэтому ничего не знает. Как, например, она не рассказывает ему о своих отлучках из дома, когда он ездит в рунжи, а она ходит в хозяину табачной лавки.